когда за Даниэль закрылась дверь. «Честное слово, я тебя не узнаю. Где только ты его откопал?» Линтон в течение почти минуты внимательно рассматривал в висевшем над камином зеркале свой галстук, старательно его поправляя. И лишь после этого лениво ответил. «Скажу честно, Джулиан, это была большая ошибка». Я поддался чувству жалости, увидев, как здоровенный булочник избивает несчастного уличного мальчишку. Вбешался в драку, отбил его и взял к себе. Другими словами, прибавил еще один странный поступок к тем, которые уже успел совершить в своей жизни. Не все из них были честными» но даже к таким меня что-то необъяснимо подталкивало. Мною двигал какой-то подсознательный импульс, о котором впоследствии я не раз жалел. «Послушай, Джастин», — прервал его кузен, пожав плечами, «никто и никогда не поверит, что, вешая себе на шею именно этого наглого щенка, ты руководствовался лишь состраданием». «Только умоляю тебя, Джулиан, не пытайся узнать, насколько можно доверять нашим друзьям, даже если почувствуешь горячее желание это сделать. То, что я тебе сейчас рассказал, пока никому не известно. Пусть так останется и впредь. В противном случае пойдут сплетни, а я бы очень этого не хотел». Линтон выразительно взглянул на Джулиана, и тот, поняв, что получил своего рода приказ, обещал держать язык за зубами. — Но как ты все-таки намерен с ним поступить? Ведь этого сорванца уже сейчас почти невозможно держать в руках. Ха! Я бы дал тысячу гиней чтобы увидеть реакцию Питершама. Я отошлю его... В Дэнсбери, ответил Линтон, отводя взгляд в сторону. Мальчишка умеет обращаться с лошадьми, содержать в порядке конюшни, а о его воспитании сумеет позаботиться Джон. Джулия одобрительно кивнул головой. Джон был старшим конюхом имени Линтона в Гемпшире и воспитал ни одного ученика. Сам Джулиан в свое время прошел его школу и частенько вспоминал эти подчас грубые, но полезные уроки. Несколько минут спустя Линдон поднялся в свою просторную, залитую вечерним солнцем комнату, застал слугу в необычно подавленном расположении духа. Вопросительно приподняв правую бровь, Граф строго посмотрел на маленькую фигурку, съежившуюся в широком кресле у окна. «Горячая вода уже готова, милорд. Все ваши туалетные принадлежности распакованы. Только что вы собираетесь надеть сегодня вечером, я, увы, не знаю». Даниэль пробормотала все это жалким голосом, смущенно уставившись себе на руки, под неумолимым взглядом графа. «Даниэль, вы могли бы уже понять, что я не обращаюсь с вами как со служанкой, когда мы остаемся одни. Однако во время представлений, которые мы с переменным успехом устраиваем на публике, вам не следует забывать свою роль» поэтому должен с прискорбием сообщить, что спектакль, который вы четверть часа назад попытались разыграть перед моим кузеном, был непереносимо глупым. Или вы серьезно решили стать отбросом общества и навеки замуроваться в четырех стенах в Корнуэле, а вам не избежать этого, если хоть одна из ваших выходок станет достоянием гласности в свете». Смотрите, моя милая девочка, вы можете совершить страшную ошибку. Вы заставили меня нести свой крест, и я я иногда даже не знаю, куда. Даниэль сама толком не понимала, что говорит.